День за днём человек стоял привязанный к дереву колючей проволокой, а трупы дюфажей разлагались у его ног. Никогда ещё смерть не подбиралась к нему так близко. Его раны кровоточили, а запаса форлинной крови под рукой не было. И вот однажды, хрипшим, но задушевным голосом он воззвал к лесным зверям, прося их помочь ему. Он поручил им позвать к нему симпатичного карлика Омбу, и они позвали. Но длина дорога через парижско-китайскую границу и обратно. И когда Омбо прибыл с аптечкой и свежим запасом орлиной крови, человек уже потерял сознание. Прежде всего Омбо совершил акт милосердия. Он поднял маску своего господина, которая валялась на кишащем червями теле мадмозель Дюфаш. Он почтительно прикрыл жуткие черты лица и лишь тогда стал перевязывать раны. Когда человек, который смеялся, наконец приоткрыл заплывшие глаза, Он бо торопливо поднёс к маске сосуд с орлиной кровью, но человек не притронулся к нему. Слабым голосом он произнёс имя своего любимца, Чёрнокрылого. Онбо склонил голову. Она тоже была не слишком красивой. И открыл своему господину, что Дюфарж убили верного волка, Чёрнокрылого. Горестный, душраздирающий стон вырвался из груди человека. Слабой рукой он потянулся к сосуду с орлиной кровью и раздавил его. Остатки крови тонкой струйкой побежали по его пальцам. Он приказал Омбе отвернуться, и Омба, рыдая, повиновался ему. И перед тем, как обратить лицо к залитой кровью земле, человек, который смеялся в предсмертной судороге, стёрнул маску. На этом повествование, разумеется, и кончалось. Продолжения никогда не было. Наш вождь тронул машину. Через проход от меня Виллиош, самый младший Искаманчи горько заплакал. Никто не сказал ему замолчи. Как сейчас помню, у меня дрожали коленки. Через несколько минут, выйдя из машины, я вдруг увидел, как у подножья фонарного столба бьётся по ветру обрывок тонкой алой обёрточной бумаги. Он был очень похож на ту маску из лепестков мака. Когда я пришёл домой, зубы у меня безудержно стучали, и мне тут же велели лечь в постель.